Начальнику штаба 3-й танковой группы полковнику фон Хюнерсдорфу. Срочно, секретно. Согласно докладам штабов 7 -й, 12 и 20 -й танковых дивизий, противник применяет новую тактику для борьбы с нашими танковыми подразделениями. В последнее время участились случаи нападения на танковые подразделения, маневрирующие в нашем ближнем тылу. Небольшие 5-20 человек подразделения противника обстреливают наши танки из ручного оружия, используя бронебойные и зажигательные пули. В силу того, что из-за сложностей со снабжением большинство танков перевозят на броне топлива в канистрах, подобные атаки наносят нашим войскам большой урон. При повреждении канистр танк как правило, загорается и после пожара требует капитального заводского ремонта. За последние два дня танковые подразделения упомянутых дивизий потеряли от подобных атак 14 танков и 3 бронемашины. Из них 6 танков и 2 бронемашины восстановлению не подлежат. 27 июля 1941 года. Начальник оперативного отдела 3-й танковой группы оберст лейтенант Карл Вагнер Генерал Оберсту Гудериану срочно, секретно Докладываю, что в течение последних пяти дней войска противника активизировали борьбу с нашими подвижными соединениями, причем отмечены случаи, Нападение в оперативном тылу танковых дивизий при переброске войск и техники по ракадным дорогам. Командиры подразделений отмечают изменившуюся тактику противника. Небольшие группы просачиваются в наш тыл и обстреливают колонны на марше, применяя зажигательные пули, из-за чего отмечены случаи возгорания топлива, перевозимого на бронетехнике в канистрах. Как правило, при возгорании топлива загорается и сама боевая машина. Отмечается также то, что нападающие не принимают прямого боя и сразу после обстрела скрываются в лесах. В некоторых подразделениях для противодействия подобным нападениям вынуждены применять тактику сопровождения танковых колонн спешенной пехотой что значительно снижает маневренные возможности подразделений. Всего в результате подобной активности противника в 3, 4, 10 и 17 танковых дивизиях потеряно 33 единицы бронетехники, из них 25 безвозвратно. 2 августа 1941 года начальник штаба 2-й танковой группы Оберс-лейтенант фон Либенштайн Глава вторая Километров через пять мы свернули с шоссе на местную дорогу и через пару километров въехали в большой лесной массив. Дорога была пустой, поэтому, не мудрствуя, мы нашли подходящий съезд и углубились на пару сотен метров в чащу. По команде фермера Я заглушил двигатель и вылез из машины. «Так, не свидов, Тенты натяните. Тотен и Юрин, на вас охранение». Начал командовать Саша. «Арт, Казачина, Зельц, ко мне». «Ну и что, Слава, иди, подмогни сержанту». Бросил я через плечо Трошину. «А может, я лучше...» «Что лучше, то командир придумает...» «Осадил его я. А пока помоги видову. Когда я подошел, фермер уже разворачивал на капоте эмки-карту. «Значит так, мальчики-зайчики, вы сейчас пробежитесь по окрестностям и посмотрите, что вокруг и как», — сказал он, обращаясь к Ивану и Алексею. «Нам вообще-то вот этот квадрат надо». И он показал на карте точку, расположенную в том же массиве, но километрах в трех к югу. Но, как мне кажется, в старом селе немцы квартируют, а нам пока светится не след. Так что основная задача для вас — проверить, сможем ли мы по лесу вот здесь проехать. «Через сколько вы идти сможете?» — спросил он казачину. Минут через десять будем готовы. Молодцевато, — ответил Ваня. Выполняйте. Как только ребята ускакали к грузовику, Саша повернулся ко мне. Что скажешь, бухгалтер в разведку Гош? Ну, мужик он вроде надежный, но вот выправка его может нас подвести. Тут кто-нибудь с менее военным видом нужен. Ага. А с кем готов по хуторам пробежаться? Кудряшова могу взять. Вид у него охламонистый, завояку не примут. Правда, насчет пробежаться, это ты погорячился, командир. Если только торопливо прохромать. Это дед никто? Ага. Сойдет. А что искать? Обстановку вокруг посмотри. Ну и баньку. «Вот, видишь?» И он показал карандашом на карте. Вдоль всего этого леса хутора раскиданы, так что есть где развернуться. А вдруг они немцами обжиты? «Не думаю. Если внимательно на карту посмотришь, это единственный крупный лес в округе. А вокруг села сплошняком идут. Нечего здесь немцам делать». Мы с Аликом пару дней назад посидели над трофейной картой, точку для базы выбирали. Так вот, мы сейчас в километрах в 20 и в двадцати к востоку, от внешнего кольца тех фрицев, что окруженцев в Налибокской пуще держали. Да и то, по большей части, одни тыловики остались. Основная масса боевых частей уже давно к Смоленску укатила». Место, конечно, не самое спокойное, но и наглости такое не могут не ожидать. Кстати, похоже, что те, кого вы у самолета встретили, как раз из этой пущи прорвались. На бане можешь не заморачиваться, но обстановку я знать должен, так что ноги в руки и вперед. Я вытянулся по стойке смирно и уже было совсем собрался уходить, как мне в голову пришла одна идея. — Саш, а зачем нам в гражданку переодеваться? Давай мы с бухгалтером так, в немецком, и пойдем. А то сам прикинь, два мужика, причем один из них хромой, шарятся по лесу в нескольких километрах от кольца окружения. Да нас запалят в миг. А так получится, что мы вроде в патруле. «Да, пожалуй, ты прав. Но двое для патруля жидковато будет. Возьмешь, кроме Трошина, еще пару человек. Того же Кудряшова, к примеру. А машины кто охранять будет? Не переживай, справимся». Позвав, кроме Славы, еще Кудряшова, Юрина и двоих окруженцев, вытащенных мною в свое время из сарая, боксера Чернова и Сомова, я приказал им переодеться в немецкую форму и построиться через 10 минут около опеля. Сделав знак Трошину взять с собой пулемет, я проверил свое оружие и заменил батарею в рации на свежую. В полдвенадцатого бойцы построились у грузовика, и я, став напротив, начал доводить до них боевую задачу. Сейчас мы пойдем в разведывательное патрулирование. Главное — идти незаметно. Наблюдаем издалека. Ни в кого не стреляем, ничего не взрываем. Тут я обратил внимание на странную конструкцию, надетую на сержанта Юрина. Больше всего это было похоже на корявую разгрузку, слепленную на коленке из немецких ремней и подсумков. «Николай, а это что на тебе?» «Разгрузочный жилет, товарищ старший лейтенант». Бодро ответил он. «Как у вас? Мне сержант Несвидов пошил». «Ну и как? Удобно?» Слегка опешив, только и спросил я. «Не знаю, товарищ старший лейтенант. Я первый раз ее надел». «У кого еще такое произведение искусства есть?» «Почему-то мне подумалось...» что Юрин должен быть не одинок в своей тяге к прогрессу. Еще трое подняли руки. — Ну, так надевайте. Надо же проверить, чего там старшина наш скромстролил. — Даю пять минут на передование. Бегом. Хрш! Остальным отдыхать. Пока мужики меняли сбруи, я метнулся к командиру. «Что стряслось?» — поинтересовался у меня Саша. «Да ничего страшного. Просто бойцы наши себе разгрузок понаделали». «Каких разгрузок?» — не понял сначала он. «Ну, как у нас?» «И как? Получилось?» «Отправил сейчас переодеваться. В патруле проверим». «А откуда они их взяли?» «Не с видов пошил». Интересненько. Ну, выйдите а я с ним беседу проведу. Надо же рекомендации опытного пользователя дать. И барахутчика нашего привлеку, добавил фермер, имея в виду тотана, нашего главного специалиста и коллекционера тактического снаряжения. Да, как только выйдете на опушку, свяжись со мной. Хорошо.